Глава 48 Но Лара не была бы Ларой, если бы не продолжила меня пытать. Ей мало было полученной информацией. Ей хотелось деталей и как можно больше. «Рассказывай!» — наседала она на меня, сразу же позабыв и о конспектах на своей кровати, и о завтрашних парах. «В подробностях!» «Что?» — отмахивался я от нее, не надеясь, что отстанет. «Что именно тебе рассказать?» «Ничего такого не было». Это для тебя не было, настаивала Лара, а для других все важно. Вот у меня, допустим, довольно много знакомых аристократов при дворах разных раз. И все они так или иначе пересекались с драконами, бывали у тех дома. Но не учиты, Лоштон, ты единственная, кто может похвастаться такими знакомствами, причем заметь, весьма тесными. И мне все интересно про них. Как они живут? Есть ли у них дети? «О чем вы говорили? Каким образом ты вообще там оказалась?» Поговаривают, их дом находится в заброшенном пространственном кармане, и вход туда закрыт. Я тяжело вздохнула, уже жалея, что рассказала про встречу с родней Раймонда, так как понимала, что теперь Лара не остановится, пока не выпутает у меня все про всех. «Мы были в зоопарке, я рассказывала. Потом мы поругались». Мне не понравилось, что меня отчитывают, как девчонку, за мелкую оплошность. Ну и я в подробностях рассказала, что думаю на этот счет. Раймонд психанул, сразу же открыл очередной портал. Только не горизонтально, а вертикально, если так можно выразиться. В общем, меня затянуло, словно в воронку. Пришла в себя на сеновале, прямо наверху большого стога сена. Следом в том же помещении объявился Раймонд. Я подробно описывала свое знакомство с родственниками Раймонда. Рассказывала об их бытии, об остановке в замке, о том, что было вокруг. В общем, описывала все, что могла вспомнить в мельчайших деталях, едва ли не раскрыв рот от интереса. Ну а потом нас с Раймондом пригласили к столу. «Да, Лара, обедать. Вместе с Читой Лоштон. И не надо пытаться падать в обморок. Если ты забыла, напоминаю, мы были у сестры Раймонда, он представил меня как свою невесту. Ну и почему бы?» «Нам не поесть с ними за одним столом». Лара только рукой махнула, мол, что с меня взять, с чужеземки. Не понимаю я своего счастья. Вот Лара на моем месте точно целовала бы землю, по которой ходят эти лоштаны. Причем в натуральном смысле данного выражения. «А говорили вы с ними о чем? напомнила о себе Наре. «Ну, не ели же вы молча». «Да мы особо и не разговаривали». Я вспомнила тот разговор и хмыкнула. Лара сразу же напряглась, не ожидая от меня ничего хорошего. «Я ж деревня, этикета не знаю, политессу не обучена». «Ника, мне не нравится твое хмыканье». «Напоминаю, они драконы, высшая аристократия, приближены к самому императору драконов». Попыталась она достучаться до меня, заставить проникнуться важностью момента, показать, как высоко я взлетела. С ними вот так запросто, как мы здесь, не побеседуешь. Даже если ты невеста брата Дениза Лоштон. Что? Ну вот что такого там было, если ты сейчас хмыкаешь? Вот ты зануда!» Я устало покачала головой. Честно, Андреас был намного проще в общении, чем ты. «Лара, не надо так бледнеть!» «Да, блин, я зову по имени Великого Лоштона. Ну и что?» «Что тут такого?» «Как представился, так и зову. Он мне ни титула своего, ни фамилии не называл». «Ладно», — проворчала Лара, шокирована моей фамильярностью. «Как же не соблести этикет при общении с драконом?» «Рассказывай давай, что ты там ему наговорила?» Они спрашивали, как у меня в немагическом мире проявилась магия. Пожалуй, я плечами. Девчонки прекрасно знали эту историю, причем в подробностях. «Ты что, рассказала им правду?» Задохнулась от ужаса Лара. «А что мне нужно было рассказывать?» Недовольно грызнулась я. «Что мне ночью приснился прекрасный единорог, который призывно ржал и приветственно махал хвостом, а утром я проснулась с магией?» «Лара, прекрати! Лара, чтоб тебя!» «Я же отвечу!» Ай! Не буду больше ничего рассказывать!» «Это неугомонная бандитка?» Магически натравила на меня сразу все подушки в нашей комнате. Анария, предательница, ржала, как тот единорог, пока я от всего отбивалась. И только угроза перестать рассказывать о встрече с драконами угомонила боевую Лару. «Живи уж!» — буркнула она. «Что еще ты им сказала?» Сказала, что не готова выходить за Раймонда, потому что не хочу жить в золотой клетке. При нем самом сказала, да, и плевать мне на его эмоции. Меня спросили, я честно ответила. Лара застонала и закрыла лицо руками. «Вот же артистка!» Она бы еще заявила, что я после подобных слов ей не подруга. Нашлась рыболепная почитательница драконьей семьи. Но ну, сказала я, что подумала. Так там за столом все нормально восприняли мои слова. «Это только тут одна занудная эльфика пытается меня жизни учить».